Монаршая милость. Судьба братьев сложилась по-разному, хотя отец готовил их, как и старшего сына Николая, исключительно к военному поприщу. Избежать этой же участи Петру помог счастливый случай, по чеках в сказке ему выплыла вдруг царская милость. То были годы правления императора Николая I, начавшегося с жестокого подавления бунта офицеров-декабристов. Пятеро были повешены, а остальные заговорщики отправлены на каторгу в Сибирь. Такое начало определило характер всей эпохи. Никогда, ни до, ни после этого времени государственность в России не чувствовала себя столь могучей, уверенной, незыблемой. Это было время господства иерархии власти, чиновников и жандармов, палочной дисциплины, жестокой цензуры, подавления всякого судомыслия, судом и в результате глубокого разложения общества. «Апофеоз. Поражение в Крымской войне. Николаевская эпоха». В 1847 году, отбыв ссылку, покинул родину Александр Герцен. В конце 1849 года произошла расправа с участниками кружка Буташевича Петрашевского, обсуждавшего утопические идеи Фурье. Готовившийся расстрел кружковцев был в последнюю минуту заменен каторгой. среди подвергнутых наказанию молодой писатель Федор Достоевский. Детские годы Петра Кропоткина пришлись как раз на это время. В конце 1850 года в изменовании 25-летия царства Николая I в Благородном собрании Москвы на Малодмитровке, ныне Дом Союзов на Пушкинской улице, давали грандиозный бал. Верноподанное дворянство второй столицы устроило царской семьи представления в костюмах всех народностей, входящих в состав Российской империи. Генеральше Назимовой, которая когда-то была дружна с Екатериной Николаевной, надлежало явиться на бал в деянии пистицкой царицы в сопровождении восьмилетнего сына, одетого в такой же богатый наряд. Но перед самым балом он заболел, и генеральша обратилась к юным Кропоткиным. Для Александра костюм оказался мал, а семилетнему Пете пришелся в пору. Так он попал на царский бал, определивший его судьбу. Дети представляли 60 губерний России, и у каждого ребенка был в руке жезлов с гербом одной из них. Петя, одетый в восточного вида костюм, с поясом, украшенным драгоценными камнями, держал герб Астраханской губернии. Нужно было склонить губернские гербы писемодержцам. Но тут дядюшка Петя, литератор Дмитрий Гагарин, одетый тунгусом, Поднял мальчика на руки и поставил на платформу перед царем, которому захотелось поближе к в своем наряде астраханца. Его усадили рядом с собой императрица Александра Федоровна, женщина добрая, страдавшая от грубости супруга судофона. Петя, устав от грандиозного зрелища, заснул, положив голову ей на колени. Пока он спал, царь распорядился «Пусть князь Кропоткин учится в парусском корпусе». Попасть в преливегированное Его Величество корпус считалось большим счастьем. По окончании его открывались блестящие возможности – карьера при дворе, в гвардии или на дипломатическом поприще. Надо только подрасти, а будущее Петруже уже обеспечено неожиданно снаряжшей на него монашем милостью. Мог ли император тогда предполагать, что милый мальчик в меховой шапке и восточном костюме, юный князь Юрикович, станет врагом самодержавия? Да еще страшно подумать, анархистам, отрицателем власти. Не ведал этого, конечно, и сам бавень судьбы.